Глава двадцать пятая. Не иначе как черти водят мою жизнь по кругу. Заколдованная ситуация. Мне никак не удается поговорить с Верой наедине. То у меня эмоции зашкаливают, и я срываюсь на обвинение, то она превращается в ежа, то посторонние мешают. А Марину я вообще прибить готов. Вот так бы взял ремень и перетянул пару раз, как маленькую капризну принцессу. Ну не отсужи её жаловаться. Я перехватываю её за талию, бросаю через плечо и тащу через коридор к рекреации, где никто нас не увидит и не услышит. Марк, отпусти, колотит она меня ногами по спине. Больно же. Ставлю её на пол, стряхиваю ещё раз и отпускаю. Ты зачем опять в зал пришла? А что я такого сделала? Никому не мешала. Это ты на меня набросился, яростно выплёвывает слова Марина. В моём сердце нет жалости к этой ненормальной девице. Я с трудом сдерживаю, чтобы не кричать, а говорить спокойно. Марина, кто тебя звал? Хочешь развалить контракт? И ничего я не разваливаю. Она прилипает ко мне всем телом. Ну, попсик, не злись, поцелуй свою девочку. Марина вытягивает губы, а у меня от злости поднимается из желудка тошнота. Как избавиться от человека, который совершенно не понимает, что он мне неприятен? Не трогай меня, ради бога, я сейчас не в настроении. Ага, лицо Марины искажает злобная гримаса. Я тебе помешала любезничать с этой курицей? У нас был деловой разговор. Ага, деловые беседы теперь заканчиваются коленкой по яйцам. А твоё какое дело? Вскипаю я. Мне нужно идти. Я тебя не пущу. Марина, я стараюсь теперь говорить мягко. Ты понимаешь, что такое твоё поведение лишь отдаляет нас друг от друга? Я всегда расстаюсь с куклами, которые начинают меня ревновать. Я защищаю своё. Я этой перевотчице ноженьки выдерну и спички вставлю, если ещё хотя бы раз рядом с тобой увижу. У нас переговоры, естественно, мы будем встречаться. Смотри у меня, я всё сказала. Марина разворачивается и, ворча под нос ругательства, шагает по коридору. Я облегченно вздыхаю. Буря, кажется, миновала. И тут до меня доносятся слова. «Эх, почему Колян не сбил эту идиотку насмерть?» «Что? Колян? Кто такой? Какую идиотку?» «Догоняю бывшую подругу уже у лифта». «О чем ты сейчас сказала? Кто и кого не сбил?» «Тебе послышалось», — отводит взгляд Марина и нервно сжимает ремешок сумочки. Потом игриво смотрит на меня. «А что, любопытно?» «Повтори, что ты сказала только что». «Захочешь, сам узнаешь», — выкручивается она, показывает мне язык и исчезает в кабине лифта. Двери закрываются, я остаюсь с кучей вопросов в голове и целым ворохом нерешённых проблем. Нет, сначала Вера. Несусь в конференц-зал. Интересно, что у неё за идея по рекламе косметики. Открываю дверь и настораживаюсь. Происходит что-то странное. У трибуны стоит растерянный отец Марины, держит в руках корзинку с продукцией. «А вот и Марк», — восклицает отец. Вероника, расскажите ему о вашей задумке. Идея и правда хорошая. Голова у Веры соображает. Просит поработать моделью? Почему бы и нет? Можно поиграть или даже разыграть. Идея подшутить над Верой возникает спонтанно, но тут же прочно укрепляется в голове. Ничего криминального, но проверить её реакцию на себя очень хочется. Неужели я на самом деле ей до такой степени противен, что даже поговорить не соглашается? Я беру корзинку и включаю своё обаяние на полную мощность. Делаю несколько шагов к Вере, ловлю её испуганный взгляд, и сердце вдруг начинает колотиться в груди. Меня словно завораживает её прелестное лицо, длинные ресницы, тени которых лежат на щеках, размеренно пульсирующая жилка на шее. Шаг второй. И вот я уже рядом. Вера так близко, что на секунду конференц-зал с его гостями растворяется в тумане. Есть только я и она. Она и я. Я предлагаю ей корзину с косметикой, и её о чудо, Вера протягивает руку. Резкий аплодисменты разрывают тишину, и очарование момента пропадает. Вера отдёргивает руку, подходит к столу и говорит что-то Танаке. Лицо у него довольное. Кажется, мы будем работать над этой рекламой. Что ж, одна гора с плеч сваливается. Вопрос решается быстро. У наших юристов на всякий случай уже подготовлены документы. Через час мы и встречаемся в торжественной обстановке, которую нам создают сотрудники отеля. Здесь же крутятся и приглашённые журналисты. Танака и отец оставляют свои подписи, скрепляют контракт рукопожатием. Их фотографируют, поздравляют. Вера старательно переводит. Все заняты делом. Только я не знаю, как улочить минуту и поговорить с ней по душам. А тут ещё и телефон вибрирует в кармане. А выхожу в коридор. Да, я слушаю. Марк Иванович, мы с вами так и не закончили допрос. Вы можете приехать в отделение полиции и прихватите с собой пострадавшую. Открылись новые обстоятельства. Вот он шанс. Моя душа ликует и поёт. И я ни за что не упущу его. Гости и сотрудники начинают расходиться, банкет решают пока не устраивать. Когда запустится линейка совместного производства, будет торжественный вечер в Москве. С Верой мне предстоит встречаться часто, и не хочется быть врагами. Я подхожу к ней и жестом зову за собой. Она слегка качает головой, но Танака замечает мои посылы и буквально подталкивает её ко мне. Что ты хочешь? Я же сказала, что не буду с тобой разговаривать, ворчит она, при этом широко улыбаясь. нас в полицию приглашают. О, боже, я совсем забыла о допросе. Вера поворачивается ко мне лицом и смотрит прямым взглядом. Ничего не поделаешь, нужно ехать. А ты можешь решить этот вопрос самостоятельно, с надеждой спрашивает она. Так, на нашем фронте наметилось потепление или это такой хитрый ход? Ты нужна в качестве пострадавшей, но я не подавала заявления. У нас самолёт через несколько часов. Нужно собрать вещи. «Ты можешь полететь завтра, твой босс прекрасно говорит по-английски, не заблудится. Сюда же он прилетел один». Вера прикусывает верхними зубами нижнюю губу и становится похожей на милого зайчика. Волна нежности поднимается откуда-то изнутри и затапливает сознание. Еле сдерживаюсь, чтобы не обнять мою крошку. Даже ладони чешутся, и приходится сцеплять пальцы в замок и прятать за спину. «Вики-чан, чертов японец, зовет Веру». Она сразу отбегает, о чем-то с ним разговаривает, потом сразу возвращается. Мне нужно накормить босса обедом, говорит она. Дай мне номер телефона следователя, я его предупрежу. Я протягиваю ей айфон, ещё ни о чём не подозревая. Во сколько мы встречаемся? Созвонимся. Я иду в номер полный планов и надежд. Нужно попросить прощения за тот идиотский случай на пляже. Поехали в торговый центр, говорю Вадиму, валяющемуся на диване со смартфоном в руках. Зачем? Хочу купить Вере подарок. С ума сошёл, она его не примет. Ещё как примет? Видел бы ты, какими глазами она смотрела на меня в конференц-зале. Нет, эта девушка не забыла меня. Правильно, не забыла. Наточила коготки и прилетела сюда, чтобы отомстить. И где же её месть? Так, детские шалости. Да и не доказал мне никто, что это её рук дело. Не ворчи. В торговом центре я сразу направляюсь в ювелирный магазин. Ты спятил? Вадим хватает меня за руку, я морщусь. Уж не кольцо ли обручальное хочешь Веронике предложить? А мне кажется, что чокнутый у нас ты, смеюсь я. «Еще ни одной женщине я не предлагал такое удовольствие. Я пока не собираюсь вешать хомут на шею. Хочу просто извиниться». «Молодые люди, кому выбираете подарок?» Ко мне подлетает миловидная продавщица, на бейджике которой написана «Юля» и широким жестом показывает на прилавке. «Юной девушке, что-нибудь такое неброское, но изящное. Может, цепочку с кулоном?» «На какую сумму желаете?» «А я выгляжу бедным?» «Что вы, что вы!» — смущается девушка. Но я прощаю, Юля. Настроение просто отличное. Это мои перебинтованные руки сбивают её с толку. Она ведёт меня к отделу с драгоценными камнями, и я выбираю милый кулон в виде сердечка, усыпанный бриллиантами и изящную цепочку тонкой работы. Рассматривая эту вещицу, невольно представляю, как она будет смотреться на Вериной шее. Хочется петь. Такого небывалого подъёма я давно уже не испытывал. Ну, доволен, борчит Вадим. А что дальше? Жду звонка Веры, и мы едем к следователю. А потом Прогуляемся по набережной. Может быть, заглянем в бунгало. Да ты, бро, размечтался. А когда она позвонит? У неё вечером самолёт, а время уже к 5 часам. Я бросаю быстрый взгляд на циферблат. Точно, поздно. Тревожное чувство, как змея, окопашится в душе и слизывает раздвоенным языком хорошее настроение. Я набираю номер следователя. Простите, вы на какой час пригласили Веронику Риутову? Пострадавшая уже приезжала. На меня словно выливают в уши ледяной воды. Девушка отказалась подавать заявление. И где она теперь? Голос внезапно сипит и хрипит. Ничего не понимающий Вадим вращает глазами. «Это вы у неё сами спросите?» Короткие гудки громом бьют по ушам. Я смотрю на айфон, а в голове пусто. Что это сейчас было? Почему Вера не позвонила мне, а сама решила вопрос с нападением? Ответов нет и, кажется, не будет, если... О, чёрт, самолёт. Я несусь к машине. Вадим за мной. Что случилось? Ты куда? Отвечать некогда. Ныряю на водительское сиденье, друг плюхается рядом. На полной скорости вписываюсь в поворот, разгоняя неповоротливые автомобили и несусь по проспекту. Вадим рядом крепко держится за ремень безопасности, косится на меня, но молчит, ждёт, пока я сам расскажу. Но я молчу, челюсти стиснуты так крепко, что расцепить сжатые от напряжения губы могу только на подъезде к отелю. Вера попала. «В смысле? Украли?» «При чём тут это?» «Ну, ты сказал, украли. Сначала на неё мотоциклист наехал. Потом говоришь, что пропала. Вот я и подумал. Нет, сбежала». От меня. Я быстро пересекаю холлы и нажимаю на кнопку вызова лифта. А сейчас ты куда? В номер, к твоей инопланетянке. Говори, на каком она этаже. На пятом. А к ней зачем? Думаю, она подружка нашей Веры. Тю, вот это номер. И ты молчал? Я сам узнал сегодня случайно. У номера мы оказываемся через пять минут, но сколько ни звоним, никто не открывает. Переглядываемся и, не сговариваясь, бежим к ресепшн. Да, девушки, которые жили в этом номере, уехали? Ответил администратор. Давно? час назад. А вот и наш микроавтобус, который их увозил в аэропорт, вернулся. Мы с Вадимом на всех парах мчимся к выходу. От отеля до аэропорта минут 40 езды. Есть шанс застать Веру в зале ожидания. Я поведу машину. Вадим отбирает у меня ключи. Посмотри на свои руки. Действительно, повязки выглядят жалко, грязные, разлохмаченные, в каких-то бурых подтёках. Видимо, я так крепко сжимал руль, что открылись ещё не затянувшиеся трещины. Я начинаю разматывать бинты. Что ты делаешь? Достань в бардачке перчатки. Они же рабочие. Зато смотреться будут лучше, чем это безобразие. Инфекцию занесёшь, дурачина, и на солнце руки выставлять нельзя, а оно ещё не село. Сам разберусь. Последний слой я отрываю от кожи, сжимаясь от боли. Терпи, приказываю себе. У Веры такими ожогами было покрыто всё тело, но даже уговаривая себя, я не представляю, какие муки пришлось пережить ей. Краям глаза я ловлю коробочку с украшением, и чувство совести шевелится в груди. Идиот. Хотела умаслить пострадавшую девчонку побрякушкой. В аптечке есть бинты. Косится на меня Вадим. Давай, сделаю свежие повязки. Следи за дорогой. Но аптечку приходится всё же доставать. Кривокосо мы накладываем полоски марли, а я сую руки в чёрные материя перчатки, так они не будут пугать народ. С этой вознёй не замечаем, как показывается поворот на аэропорт. Бросаем машину на стоянке и бежим в здание. Пассажиры толпятся у стоек регистрации, бродят, волоча за собой чемоданы в ожидании объявлений на рейсы. Сидят в кафе и барах. Счастливые, беззаботные, отдохнувшие. «Ты куда?» — кричит мне Вадим. «К табло! Надо посмотреть, когда рейс!» Электронные строчки мелькают перед глазами, но я никак не могу найти нужное объявление. «Смотри, в 19.15 самолет на Москву. Стойка регистрации здесь рядом. Народ еще стоит». Мы бросаемся туда, но ни веры, ни японцев не видно. Уже зарегистрировались? И где их искать? Бегом в сторону зоны вылета, но дорога туда перекрыта сотрудниками аэропорта. «Ваши посадочные документы и паспорт», — останавливают меня. «Мне нужно только посмотреть, есть ли в зале моя девушка», — уговариваю я. «Простите, но без посадочного талона нельзя». «Чёрт, чёрт, чёрт!» — вырывается изо рта ругательство. «Купите билеты и пройдите», — шутит мне вслед сотрудник аэропорта. «Точно». Теперь несемся к билетным кассам. И тут меня словно что-то бьёт под дых. Я торможу. Впереди мелькают азиатские лица. Резко разворачиваюсь и направляюсь к ним. Вадик едва поспевает за мной. Я слышу сзади шумное дыхание, иногда тихий мат, но мне не до него сейчас. Одна мысль бьётся в висках. Я хочу поговорить с Верой. Она должна меня выслушать, должна, обязана. Надо закрыть этот проклятый гештальт наконец, вздохнуть полной грудью и жить дальше. Издалека слышу китайскую речь и разочарованно застываю на месте. Не наши знакомые, чужие люди. Глубоко в душе рождаются обида и разочарование. Что? Кто? Подбегает запыхавшийся Вадик. Не они? Нет, пошли к Кате. Погоди, не торопись. Видишь? Он показывает рукой на китайцев, которые идут совершенно в другую сторону от стойки регистрации московского рейса. А почему ты решил, что японцы полетят в Москву? Я смотрю на Вадима и только сейчас начинаю соображать. Точно, они прилетели из Иркутска. Голова садовая, о чём я думаю? Опять несёмся к табло. Охрана аэропорта, наверное, смотрит сейчас на двух взмокших мужиков, которые мечутся туда-сюда и прикидывает, когда их арестовать. Строчка с рейсом на Иркутск сразу бросается в глаза. Но, увы, регистрация на вылет уже закончилась. Опоздали. Вот! На языке крутится крепкое слово, и я с трудом удерживаю его во рту. Невезение. От разочарования хочется все вокруг крушить, но я лишь резко толкаю тележку для чемоданов, оставленную кем-то на дороге. Вишня, не парься. Далась тебе эта Вероника. Она же работает у партнеров. Значит, еще будет возможность увидеться. Достаточно посмотреть документы и узнаешь всю ее подноготную. Вера их не подписывала. И что? У Танаки в Иркутске есть офис. Наверняка там и данные переводчицы найдутся. Вадим, конечно, прав, но я не могу успокоиться и всё равно оглядываю огромный зал аэропорта в какой-то слепой надежде. Что это? Я вглядываюсь в знакомые силуэты. Неужели господин Танака и его команда? Да, удача вдруг улыбается мне. На эскалаторе я внезапно вижу японцев, поднимающихся вверх, и среди них Веру. Бросаю стремительный взгляд на табло. Точно! Зона вылета рейса на Иркутск находится на втором этаже. Вот они. Радость волной поднимается в груди. Сердце устраивает пляски с бубнами и барабанами. Его грохот отдаётся в горле, звучит в ушах. Расталкивая людей, лечу к эскалатору, перепрыгивая через ступеньки, поднимаюсь наверх. Японцы уже показывают документы в зоне досмотра. Ждать больше нельзя. «Вера!» — кричу изо всех сил, распугивая пассажиров, но она не оборачивается. «Вера!» «Дурак! Вперёд! Она сейчас пройдёт!» Толкает меня в спину Вадим. И я срываюсь с места. Никогда ещё не бегал 100-метровку с такой скоростью. Подлетаю к стойке в тот момент, когда Вера протягивает паспорт, и выхватываю его из рук сотрудника. Молодой человек, аххает девушка-сотрудник. Разве так можно? Простите, простите, мне надо поговорить с ней. Хватаю Веру за локоть и тащу в сторону. Она бьёт меня по рукам и шипит: "Отпусти немедленно! Я позову охрану!" Только на два слова. На два, клянусь. Что вы делаете? Ко мне подлетают два дюжих парня в чёрной униформе. Мне надо сказать два слова этой девушке. Вера, выслушай меня. Не хочу. Вера встряхивает волосами и идёт к стойке, но её останавливает рукой Танака. Они перебрасываются фразами, и вдруг моя Вера разворачивается и направляется ко мне. Лицо напряжено, губы плотно сжаты, брови нахмурены. Не женщина, а амазонка, готовая проткнуть врага копьём. Я слушаю. Парни, может, отпустите меня? Я её не съем и не украду. Хотите, покажу документы. Только несколько слов, прошу. Охранники отходят на пару шагов и останавливаются, не сводя с меня глаз. Говори, что ты хотел.